Что было? Женщины вышли из церкви и встали тесным кружком подальше от Маевы. Мужчины отправились к коновизе, чтобы отвязать лошадей. Маева стояла под раскидистой ивой. Солнце скрылось за серыми тучами, грозившими снегопадом. Она молилась о буре. Молилась, чтобы Питер почувствовал ее потребность скорее уехать из этого места подальше от этих женщин с их недобрыми взглядами. Унна нарочно заговорила громко, чтобы Маэва её услышала. «Я держала её на руках, но с ней было что-то не так». «Уж вести мы не так», — отозвалась её мать. «Слава Богу, что ты была на освященной земле». Все остальные одобрительно закивали. Маэва чувствовала на себе их колючие взгляды. Она обаюкала дочь старательно делая вид, что ничего вокруг не замечает. Удивительно, как она вообще вошла в церковь без всяких последствий. «Последствия будут позже, я даже не сомневаюсь. Дьявол действует из-под тяжка, но божий гнев всегда падет на нечестивцев. Аминь!» Женщины хором пробормотали «Аминь». Как по команде, толпа сдвинулась ближе к Маэве. Биргит подтолкнула Унну вперед. Маева попятилась, прижав к себе Лейду. «Фруальдестат, мы с мамой хотели поддержать вас по-соседски, принести заботливый суп, как предложил пастор Кнутсон. Скоро мы к вам придём». Маева попыталась не выдать своих чувств, хотя внутри у неё всё оборвалось. «Большое спасибо, но у меня всё есть». Фру Тормунд с доктор, позаботилась, чтобы у меня были запасы еды». Женщины все как одна тихо ахнули при упоминании имени старой повитухи. Маэва мысленно отругала себя за глупость. Биргет подошла ближе и прошипела, как змея. «Не смей произносить имени этой ведьмы на святой земле!» Маэва обернулась через плечо, высматривая Питера. Ей хотелось, чтобы он пришел и спас ее от этих женщин. Он стоял у Коновизи и беседовал с Гансом. Он не смотрел в ее сторону, словно и вовсе о ней позабыл. «Питер, пожалуйста, посмотри на меня. Ты мне нужен». Биргет подошла еще ближе. Маэва чувствовала ее дыхание у себя на лице. «Как ты смеешь отказываться от нашей доброты? Хотя чего еще ждать от Лаплантки? Неблагодарные нехристи, все до единой». Маэва не посмела сказать ни слова. Вдова, угрожающе наклонилась над Лейдой. «Мы знаем правду и о тебе, и об этой твари у тебя на руках!» Она указала скрюченным пальцем прямо в лицо Маэви. «Как такой славный парень, как Питер, мог взять в жены такую, как ты, одному Богу известно? Хотя, может быть, и тебе тоже известно. Ты появилась в тот день, когда море забрало моего Антума. «Странное совпадение. Тебе не кажется?» Маева начала возражать, отрицать столь нелепые обвинения. Но тут Унна прощебетала тоненьким песклявым голоском. «Лучше бы он женился на той, другой девушке. Да, мама? Как её звали, не помню». Маева нахмурилась. «Какой другой девушке?» Биргит улыбнулась, качнув головой. «Кажется, Хильда. Откуда-то с севера». «Сказать по правде немногим лучше тебя, Финка или Лаплантка. Я вас не различаю. Как по мне, вы все одинаковые. Торговала у нас на рынке. Продавала свое доброе имя вместе с дешевыми нитками и побрякушками. Но она перестала приходить в Оркин, как только здесь появилась ты. Любопытно. Не так ли?» Она прищурилась, глядя на Маэву. «Может, ты и околдовала Питера Альдестада и даже нашего пастора?» похлопав своими бесстыжими ресницами. «Но Бога ты не околдуешь, как и магистрата Иннесборга». Наконец Питер заметил Маэву, но его улыбка сразу погасла, когда он увидел толпу местных женщин, плотным кольцом окруживших его жену с маленькой дочерью на руках. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится», негодующе проговорила Биргит. Цитата из книги притчей Соломоновых. Маева вскинула подбородок. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Цитата из Евангелия от Матфея. Она выпрямилась в полный рост. Ее тень легла поверх тени вдовы. На крыльцо вышел пастор Кнутсон. «Добрый день, дамы!» Моё сердце полнится радостью при виде столь дружественной беседы. Фру Альдестад, мы все желаем вам с Лейдой здоровья и всяческих благ». Он обратился к Биргит. «Не так ли, фру Вебьернсдоттер?» Биргит поджала губы и молча прошла мимо Маэвы, волоча за собой дочь. Остальные женщины двинулись следом за ней, точно стадо овец за своим вожаком. Маева тихо выдохнула, с трудом удерживаясь на дрожащих ногах. Питер двинулся сквозь толпу, не сводя глаз с Маэвы. Она прошептала «Спасибо, пастору» и упала в объятия мужа, наконец почувствовав себя защищенной. Он отвел ее к повозке и помог забраться на сиденье. Едва лошадь тронулась с места, толпа женщин взорвалась истошными криками. Первой закричала Унна и подняла руку повыше, чтобы всем было видно. Ее кожа была ярко-красной, волдыри такими большими, что Маэва разглядела их даже издалека. Питер щелкнул кнутом, и лошадь прибавила шаг. Ларс Кнутсон попытался утихомирить раскричавшихся женщин, сгрудившихся вокруг Унны. «На ней проклятие! Ей обожгло кожу! Словно к ней прикоснулся сам дьявол!» Или его супружница-дьяволица?» Маева повернулась спиной к вопящей толпе. В ее ушах звенели слова Биргит Вебьернсдоттер. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его».